Копль зятя вернул полковника к реальности. «Есть сигнал! Есть подзарядка!» Диод вспыхнул адским пламенем, усилитель гулка завибрировал, крепежные ремни заскрипели. Самара испытал неимоверное облегчение. «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» «Так точно, Олег Борисович!» Бесцветные глаза зятя сверкали, как два алмаза. Общение с военными давало о себе знать. Эдак он и с троем научится ходить. То, что дисциплина зомбаков ослабевает, стало неприятной новостью для Самары. На третьи сутки по ходу он заметил, что в роте начался разброд. Молчаливые до этого бойцы, шагавшие в ногу, порыкивали друг на дружку, нарушали строй и косились на вездеход. Надо было следить, чтобы тащили на себе калаши, гранатометы и ПЗРК, а то ведь норовили сбросить тяжесть. Показательный расстрел за утерю личного оружия никого не впечатлил. У Зимбаков особое отношение к смерти. Тела свои они берегут постольку, поскольку. Заобразив, что дело нечисто, полковник насел на зятя, пистолет нацелил, чтобы учёный стал разговорчивее. В итоге зять поведал, на каком принципе основано оружие возмездия. Один раз в трое суток из Ленинграда приходит закодированный сигнал, который обновляет установки, сделанные Зимбакам. Надо только этот сигнал усилить, и Рота будет как и прежде с энтузиазмом шагать к Москве и слушаться командира. В этот раз сигнал припоздал. Давай-ка Вадик выбираться из чещёбы, а то разбредутся наши кто куда, собирай их потом по волдайским лесам. Как считаешь, а? Молодой сержант. Так точно, товарищ полковник. Запаримся их собирать. Они ж как грибы попрячутся под кусточками за пенёчками. Ни факт. После подзарядки их к Москве тянет, как мух на дирёмо. А тут только одна дорога. Полковник Самаров участвовал в разгроме армии Равиля, дикой орды, что пришла из Сибири поработить Москву, а затем и прочие остроги. Верховный совет Ленинградской коммуны решил оказать помощь Братскому острогу при условии, что Ленинградцы организуют в Москве коммуны для всех желающих. Сам Тихонов заверил, что такое условие вполне приемлемо. Неся страшные потери, ленинградцы и москвичи сошлись в великой битве с Ордой. Ордынцы стреляли из луков и душили врагов арканами. Они сидели верхом на лошадях, головы которых покрывали шишаки из плотной кожи. Ни один паразит не присосется, и пешим строем шли в атаку. Воинство-то было разношерстное. Алтайцы и буряты, ненцы и хакасы, эвенки, якуты, ханты, татары... Много кого сумел собрать Равиль под свои знамёна. И всё же он потерпел поражение. Самаро лично пленил его и передал хана орды в руки Тихонова, точнее его охране. У полковника остались приятные впечатления от москвичей, с которыми он сражался плечом к плечу и после отмечал победу за праздничным столом. А потом началось непонятное. Московские коммуны разгромили, коммунаров казнили, В Ленинграде охватила волна праведного гнева. Разве оставим безнаказанным этот беспредел? Правда, ходили слухи, что под прикрытием коммун в Москве готовился переворот. Даже поговаривали, что переворот таки начался, только у москвичей хватило сил подавить его в самом зародыше. Ведь это событие и стало поводом для войны. Ломая густой подлесок, вездеход выбрался на шоссе. Замара высунулся наружу. Беспорядочная колонна Замбаков, получившая под зарядку, двигалась к Москве. Самара знал, что его рота не единственная, что к Вражескому острогу топает множество отрядов. Встретившись в определённых точках, они образуют крупные соединения, задача которых штурмовать стену. Позади горел северный, заложенный тут москвичами. Самара велел не приближаться к посёлку, ведь там вышивала эпидемия. Но зомбаки решили иначе. Теперь же чужая воля заставила их вновь стать боевым подразделением. «А ну-ка, подай мне говорилку!» Взять сунул полковнику мегафон. На максимуме подзарядки можно закрепить в мозгах подопечных главенства командира. Самарик гаркнул во всю мощь легких. «Вперед! Шага! Марш! Подтянись!» Вездеход поравнялся с колонной. Полковник смотрел на вооружённых змбаков в форме, в касках с намолёнными наспех гербами Ленинграда. Он думал о том, каким надо обладать извращённым умом, чтобы вступить в союз с тварями, только кажущимися людьми. И он, полковник Самара, боевой офицер в этой мерзости замешан. У него, видите ли, приказ.